Ва, 26 -я. Гостеприимство Мира Шорс. Примерно 20 минут мы бежали свободно, не встречая сопротивления. А вот затем инсектоиды начали появляться все чаще. Но пока что ширина тоннелей позволяла разойтись с одиночными целями и небольшими стаями, не вступая с ними в бой. И все это было мне на руку. Конечно, желание поглотить как можно больше ОС никуда не делось, но здравый смысл должен превалировать над алчностью. Хоть, честно говоря, перебороть мою старческую жадность было непросто, особенно вспоминая то жалкое количество ОС, что мне платили в армии лорда. Но так как вполне возможно, что на магические вибрации, вызванные активацией межмирового портала, может наведаться и королева инсектоидов Серанга, то снова испытывать судьбу и надеяться, что такому чудовищу мы будем неинтересны, я точно не хотел бы. Внимание! Вы получили три ОС. Мелкий Трутень перебирал лапками по стене, совсем близко от меня, поэтому я не удержался и схватил его, легонько сжав руку. Но слабое тельце не выдержало такого усилия, и хитиновый панцирь лопнул. Жук погиб мгновенно, поделившись со мной ОС. Это было даже слишком легко. Я закинул тело инсектоида в свою бездонную сумку, собираясь в будущем проверить его на съедобность, так как со съестными припасами все пока что выглядело не так радужно, как мне хотелось бы. И всему виной моя повышенная прожорливость, хотя это было ожидаемо. Но не может настолько крупное тело насытиться всего одной мерой каши в день. На данный момент еды осталось порядка 150 мер и чуть больше сотни мер воды. Благо в этом мире с водой нет никаких проблем, и бурдюки мы обязательно скоро наполним, а, возможно, даже сможем и искупаться. Хотя я подозреваю, что было их приятных ощущений, мне получить уже не удастся с таким-то телом. Но даже понимание того, что я стану наконец-то чистым, хотя бы будет радовать меня. Ведь как бы ни выглядело сейчас мое тело, но внутри по-прежнему находится старый десятник, крайне уважающий порядок и дисциплину. Как бы я ни старался избегать столкновений, но этот момент должен был наступить непременно. И это даже несмотря на то, что мы несколько раз уходили в боковые тоннели, а на очередном участке пришлось подниматься по отвесной шахте, карабкаясь по каменным уступам хорошо еще здесь не было вездесущего мха который так любит скользить под пальцами рук мешая взбираться вверх по тоннелю но это мне а вот своих подчиненных я поднимал с помощью веревки причем сразу троих оказалось что 3 четыре сотни мер примерно столько весили сейчас мои гоблины поднять для меня вообще не представляет большой сложности ну что войны вот и пришел момент проверить как хорошо вам «Удалось выучить навык владения копьем», — произнес я, восстанавливая дыхание. «Лучшего места мы уже не сможем найти. На вас троих я оставляю тыл и выход из вертикальной шахты. Не давайте инсектоидам занять наш плацдарм. Пока вы будете сражаться из-за уступа, у вас появится прекрасная возможность атаковать в невыгодной для них ситуации». «Ведь жукам придется крепко держаться за стену, дабы не упасть с большой высоты. Постарайтесь и сами не сорваться в шахту. Если напор инсектоидов будет чрезмерным, отступайте в мою сторону, но только в крайнем случае!» «И еще! Морэш!» «Присмотри за Леуром, он ведь первый раз будет сражаться с копьем в реальном бою!» «Все понятно?» «Да, владыка!» Слитно произнесли три гоблина. Звучит, конечно, звание владыки куда солиднее, чем просто «десятник». Но какие-то странные интонации в их голосах слышны в этот момент. Словно в них чувствуется надежда. Непонятно только надежда на что. Наверное, стоит им объяснить, что я по-прежнему тот самый старый «десятник», которого они так уважали, ну или боялись, что вернее. Но, с другой стороны, владыки демонов мои гоблины будут подчиняться куда охотнее, как минимум из-за древних предрассудков перед этой расой. Да и подчиняться существу более высокого ранга, чем ты сам, кажется, у гоблинов это уже в крови. К тому же у них не возникнет даже тени сомнения, что я смогу их наказать за провинность или предательство, независимо от расстояния, разделяющего нас». Ведь старшие демоны, если верить легендам и мифам, могли сотворить и не такое с помощью ритуалов в крови. «Готовьтесь к бою!» — прорычал я, уже никого не скрываясь. «Жуки начали подниматься по стволу шахты!» Место действительно было неплохое. Проход к вертикальному ответвлению был диаметром от силы в пять шагов. Оборонять такую позицию будет несложно. Единственное, что меня смущало, так это хватит ли им храбрости, ну или точнее, Леуру. Ведь он никогда не сходился с противником в ближнем бою. Остается очень большой шанс, что он использует магию на одних рефлексах, так сказать, инстинктивно поддавшись панике. Но этот вопрос нужно будет решать по мере поступления проблемы. Хотя и эту проблему у меня были мысли, как решить. Но это уже после того, как нам удастся найти спокойную пещеру. Кстати о пещере. Моя страна тоннеля через 100 шагов вглубь становилась намного шире, и здесь будет очень удобно встречать противника превосходящего числом. Не придется беспокоиться о заторе из тел жуков, который может стеснить мои движения во время боя. А судя по количеству светящихся искор, волна жуков намечается приличная первыми семеня небольшими лапками бежали инсектоиды трутни пока еще не стройными рядами они словно передовой дозор проверяли насколько опасен противник конечно это было совсем не так просто менее развитые особи обладают параметром инстинкты всего в одну единицу именно поэтому они иногда спешат и отбиваются от общей стаи внимание вы получили один из внимание вы получили один ОС. Смяв руками двух самых шустрых жуков трудней, я понял, что зря теряю драгоценные ОС. Так как мой навык «Последнее касание» поглощает только 35% духовной силы существа, то я теряю на каждом жуке по одному ОС, если сравнивать с системным оружием «Ф-ранга». Поэтому вооружился своим тесаком, хоть и орудовать им крайне неудобно, так как рукоять стала для меня но ну, очень короткой, а главное — тонкой, словно у столового прибора. Внимание! Вы получили два ОС. А дальше инсектоиды нахлынули полноценной волной. Но в отличие от моих ожиданий, что количество жуков в 300 голов просто сомнёт меня в таком замкнутом пространстве и мне придется отступать в глубину туннеля, реальность оказалась гораздо более обнадеживающей. Потому как по факту инсектоиды-трутни, вне зависимости от их уровней, двигались в моём восприятии непростительно медленно. Да это даже боем назвать нельзя. Я, словно трудолюбивый косарь из деревни, двигался по туннелю и рассекал тела трудней. Причем не жуки продвинулись к сужению в пещеру, а я, шагов на пятьдесят, прорубился в их ряды. Мне даже хватало времени отслеживать искры моих подчиненных. Но, судя по всему, они пока справлялись, и моя помощь им не требовалась. А также я свободно мог переносить поглощенный опыт в накопитель. Жуки явно были не против». «Внимание! Вы получили 6 ОС. 584 из 640. 809 из 15 тысяч». На данный момент я перебил уже порядка 140 трудней. Каменная поверхность пола всецело покрылась их кровью, неприятно хлюпая при каждом шаге или движении. Благо, мой экзокостюм отсекал запахи, ведь в замкнутом пространстве наверняка вонь стоит просто удушающая». Думаю, моих солдат и глаза слезиться будут, когда они возьмутся расчленять туши в поисках пригодного для еды мяса. И когда в мое поле зрения попал хвост этой импровизированной колонны, меня неожиданно атаковали. Ну, как неожиданно? Эти твари действительно обладали недюжиной выдержкой, незаметно двигаясь на протяжении нескольких минут. В этом море трутней, живых и мертвых, ловко маневрируя в потоке тварей. Но их мимикрия, скорее всего, была заточена на сокрытие какого-то другого спектра восприятия, так как помимо их духовных искор я совершенно отчетливо наблюдал их фигуры в инфракрасном диапазоне восприятия. Инсектует лазутчик и ранга. Уровень 7. Худые, нескладные жуки, но с очень острыми передними лапами, похожими по своей форме на косы. Но главное их опасность заключалась в их способности выплевывать острые шипы. И не одиночные, как у меня, а выпущенные слитым залпом из десятка смертельных гостинцев. А иногда они даже были покрыты ядом. Но, насколько я знал, подобное усиление данного навыка являлось большой редкостью. Была у меня мысль проверить, насколько опасны эти природные снаряды и принять часть из них на броневые пластины экзокостюма. Но решив, что подвергать целостность дорогостоящей техноброни как минимум неосмотрительно, резким рывком ушел с линии их дистанционной атаки, сминая несколько трутней, попавших мне под ноги. И эти ОС, как ни жаль, были потеряны. В тех кучах тел жуков я уже не смогу найти их и проконтролировать системным оружием. И обратив внимание, как легко эти иглы прошили тела насквозь, подставившихся под эту атаку своих сородичей, я и вовсе передумал испытывать на собственном теле подобные навыки. Инсектоиды-лазутчики явно были более сообразительными тварями по сравнению с рядовыми трутнями. На их мордах даже нечто похожее на удивление появилось. Правда, ненадолго. Еще один рывок, и я оказываюсь у них во фланге, так как атаковать жуки решили с очень близкой дистанции. Они только начали разворачиваться в мою сторону, готовясь к еще одной дистанционной атаке. Но в это же мгновение у ближайшего лазутчика инсектоидов отлетает в сторону отрубленная голова. Жук даже не понял, как это произошло. Лишь кровь толчками хлестала из длинного обрубка шеи, пока тело медленно заваливалось на землю. «Внимание! Вы получили 40 С». При всех их навыках параметры ловкости восприятия у них не превышали и 7 единиц что не позволяло им адекватно реагировать на мои движения. Именно поэтому я успевал смещаться с линии их атак. «Внимание! Вы получили 32 ОС». Оставшиеся трое бросились в рукопашную, пытаясь ударить меня своими косами. Но если учесть, что инсектоиды-лазутчики были ниже меня как минимум на пару локтей, а их параметры оставляли желать лучшего то все их потуги закончились моими точными и короткими ударами тесака, отсекшими головы двум предпоследним разведчикам. Ситуация, конечно, не располагала к излишней расслабленности, но несколько лишних мгновений спокойствия мои физические данные позволяли создать. Потому как мой новый навык идентификации, как видно, породил во мне настоящую жажду познания. Использовать его в мире с шорс обычно было бы чревато последствиями, но не в тот момент, когда недавно сработавший межмировой портал фанил магией на многие десятки верст вокруг. К тому же тактильный вид заклинаний снижал излишнее распространение маны в окружающее пространство при их использовании. Отрубив в районе сочленений обе заточенные косы, я схватил за горло последнего лазутчика инсектоидов и применил навык, решив даже попытаться прочитать его мысли. «Враг! Враг!» С какой-то жуткой запредельной яростью повторял он это слово. Или же это навык идентификации интерпретировал его мысли в такую форму? Но, видимо, на какой-то конструктивный диалог с этими жуками выйти не получится. И это несмотря на то, что инсектоэт-лазутчик являлся существом иранга. «Внимание! Вы получили 40 Отрубив ему голову, потому как это эффективней, ведь в крупном корпусе, защищенном толстыми хитиновыми пластинами, не так уж просто добраться до сердца жука данного вида. Закончив с лазутчиками, я отступил на пару десятков шагов назад, выигрывая время, и решил быстро взглянуть на характеристики только что почившего разведчика жуков. Да, такого жука рядовому гоблину никогда не победить в частной схватке. Слишком уж у лазутчика характеристики высокие. И это, если не учитывать его природные навыки. Только и остается побеждать их числом, качественным оружием и боевой выучкой. Но, по большому счету ничего интересного. Из особенностей, на которые я обратил внимание, было только то, что этому жуку всего один год отроду. Довольно насыщенная у них здесь жизнь, если за это время он уже успел пройти перерождение. Ну, это, конечно, в том случае, если лазутчик не был выращен специально для разведывательных целей в каком-нибудь отдельном инкубаторе. Как-то слабо для существа и ранга, но это лично мое мнение. Но глядя на такой скромный список, я точно не буду проверять обычных трутней. Итак, после моего эксперимента нам придется снова менять свою диспозицию и убираться куда подальше. И мне даже ни один из навыков не приглянулся, так как мимикрия, по всей видимости, действует только при медленном передвижении. Ведь не зря до лазутчики двигались очень неспешно. Добивая оставшихся трутней, которые после неплохой попытки инсектоидов и ранга выглядели вообще несерьезно, я думал над сложившейся ситуацией. Появление в этом тоннеле группы разведчиков не сулило ничего хорошего. Это вполне могло значить, что в нескольких часах пути в этом направлении расположено гнездо. А может быть и логово, не дай великий Антерос. Но и шанс того, что группа лазутчиков просто в этот момент находилась именно здесь, по какой-то мне неизвестной причине, совсем не нулевой. Да и рано мне пытаться уничтожать целое гнездо. Может, когда я стану выше сотого уровня, тогда об этом можно будет серьезно задуматься. А пока нам нужно укрыться, как минимум на несколько дней, чтобы привыкнуть и адаптироваться к этому миру. Ну и, конечно, забыть мир нежити, мир обреченных. Еще около пяти минут я разваливал своим теперь небольшим для меня тесаком мягкие тельца инсектоидов трутней. И как бы ни старался поменьше изгваздаться в их потрохах их крови, это мне не удалось. Конечно, не с головы до ног, но вот снизу до самого пояса мой экзокостюм выглядел ужасно. Кишки, куски мяса и даже хитина. Все это застряло в сочленениях брони и было обильно смазано кровью жуков. И, как ни странно, ничего, кроме раздражения, по этому поводу я не испытывал. Да и раздражение было связано только с тем, что их за костюм придется чистить. А вот брезгливости не было и в помине. Да я и это слово вспомнил не сразу. Убирая тесак в карту, обратил внимание, что на поверхности его лезвия появилось несколько небольших трещин из азубрин, которых до сегодняшнего дня не было. Так-то пока оружие помещено в карту, оно постепенно восстанавливается. Но этот процесс совсем не быстрый. Ремонт может занять в некоторых случаях даже несколько лет, и это при небольших повреждениях. При частичном же разрушении оружия восстановление может занять и куда большее время. Обычно такие образцы отдавали интендантам, а уже те передавали на склад для длительного хранения. «Так что совсем скоро я могу оказаться вообще без системного оружия, рукоятку которого мне будет по силам сжать в руке». Закончив здесь, я собрал все выпавшие карты навыков, точнее, те из них, которые было неудобно забирать прямо во время боя, и отправился к своим воинам. Пока шел, перевел весь полученный опыт в накопитель. В итоге у меня получилось собрать за этот бой 1358 ОС». А также тридцать семь пустышек офранга, 2 и ранга, две пустышки И-ранга и семь карт с навыком хитиновый покров. Так себе улов, если честно. Посмотрим, что удалось добыть моим воинам». «Улер, отчет!» — отдал я команду, когда подошел ближе. Мои солдаты уже отдыхали, в отличие от меня, и сидели на земле, опершись спинами о стены пещеры. «Владыка!» Подскочил с земли Улер, а вместе с ним и остальные. «Примерно 50 жуков-трутней пытались подняться по стволу шахты. Около 30 может, 35 мы смогли осушить. Оставшиеся были сброшены в провал, еще живыми. Ранений нет». Я указал рукой на Леура, и воин понял мой жест правильно. «Владыка Афет, Леур показал себя неплохо», — ответил воин. «Действовал аккуратно, лишний раз не рисковал». «Может, только роста ему и силы не хватает пробить тела жуков одним ударом, а так вполне сносно». «Что по картам?» «Владыка, удалось добыть всего семь пустых карт-навыков», — сказал Улер, протягивая стопку карт. «Оставь у себя этот мусор, вам самим вполне может еще пригодиться. А теперь сдавайте опыт». Отдал я приказ, доставая пустой накопитель ОС. В итоге мои подчиненные сдали всего 90 ОС. По всей видимости, трутни инсектоидов, что атаковали их позиции, были поголовно первого уровня. Да и размер их тушек вполне соответствовали этому предположению. А вот слова Улера о первой настоящей схватке мага меня крайне удивили. Не мог я себе представить, что Леур отважно бился с кровожадными трутнями. Да и его с который он не сдал, говорили о том, что на его счету всего четыре жука. «Очень посредственный результат. Но вообще, если учесть, что мои воины так до конца и не установились после ожогов, полученных в мире ТСР, то можно сказать, что справились они крайне достойно». «Леор, какими темпами ты отстанешь от своих собратьев по оружию и в конце концов погибнешь?» — прошепел я. «Так что хорошенько подумай над этим на досуге». «Простите, владыка Фетт» склонившись, произнес Леур. «Я буду стараться усерднее!» «А теперь бегом за мной!» прорычал я. «Не отставать!»